Глава 22. Первый участок маршрута удачи шёл почти строго на запад к мысу Герцегств, а к конечности большого отходящего от материка клыком полуострова с двумя десятками расположенных на нём государств. До того, чтобы называться королевствами, они не дотягивали, хотя правители некоторых из них требовали именно такого наименования своих владений. Порт-Дуф в который направлялась Каравелла. Такое название судну, чьим пассажиром он стал, дал землянин, как раз являлся столицей Дувстелла. Государство, назвав которое герцогством, будучи на его территории, можно было гарантированно отправиться в тюрьму, а при определенных обстоятельствах и на виселицу. Капитан Авмей Тушт насчет этого своих пассажиров предупредил особо, чтобы не ляпнул кто по незнанию. В Дувии им предстояло провести 3-4 дня. Там нужно было продать часть груза в виде бочек с маринованной рыбой, закупленных суперкарго летаном и миром в королевстве Алтир. Кстати, эту же рыбу, подобие салаки, включили в рацион питания. Так что утром на завтраке Игрий её попробовал и не впечатлился. Она припахивала. То ли бочку такую вскрыли, то ли вся салака подпортилась. И не исключён вариант, что ушлый молодой суперкарго по дешёвке купил лежалый товар. Попаданец даже сомневался, что эту рыбу удастся кому-то сбагрить. Впрочем, один из его друзей однажды привёз из Иркутской командировки омуля и угощая расхваливал, говоря, что байкальская селёдка и должна быть с душком. Егоров с другом не спорил, от угощения не отказывался. Но потом до конца дня мучился от въевшегося в руки запаха, чем только не вымывал, даже шампунем, никакого толка. Поэтому, когда Виталий со следующей поездки привёз и щедро предложил Игорю взять себе очередную гостиницу домой, тот вежливо, чтобы не обидеть приятеля, отказался. Ты что, не ухаешь? К сидевшему возле передней мачты на большой бухте каната по поданцу подошла Таня. У нас в лесах под Широдом живут медведи, говорят они зимой лапу сосут. Ты тоже так хочешь? Она положила руку ему на плечо. Подвенишься? Егоров сдвинулся, освободив место подруге. Смешно очень, вздохнул он. Жаль, что гости капитана не могут выбирать себе меню, а должны питаться тем же, чем он сам и его матросы. Один фиг, я больше эту рыбу есть не буду, подташнивает Опросить тебя о лечении из-за такой мелочи, когда мы в открытом море и твоя магия может в любой момент. Слушай, а если всё же намекнуть капитану об отдельном столе для всей нашей компании? Свой продуктовый NZ мне трогать не хочется. Запасливая Эмилия и Айсу умудрились прихватить с собой вполне солидное количество продуктов: вяленое мясо, твёрдый сыр, крупы, сухофрукты, сок с изюмом, мёты даже соль. только употреблять их едва отойдя от берега вся команда по падан сочтала неправильным особенно с учётом того, что питание от данцев было оплачено Ты думаешь, Авмею мало проблем, которые возникли из-за твоей герцогини? Посмотри. Напарница незаметно повела взглядом на хмурача о чём-то беседующих возле штурвала офицеров удачи. Они до сих пор встревожены и не знают, какие меры предосторожности предпринять. «Лана — это наша соратница, Таня». Егоров обнял подругу за плечи и прижал к себе. «А вовсе не моя герцогиня. И перестань уже злиться на неё. Мне, кроме тебя, никто не нужен». Ну, я имею в виду в том плане, что... Эта подруга улыбнулась и поцеловала спасителя в щёку. «Я-то как раз не об этом». Она посмотрела в сторону кормы, где принцесса Ливорского дома играла с обеими корабельными собаками. Захочешь с ней разделить ложе, я пойму. Игорь остро почувствовал, что обвинявшая Герцыгина в лицемерии Тания в этот момент сама не совсем искренна. Экипаж явно не рад появлению с тобой ещё одной из Кмагини, про которую и речи ранее не было, к тому же после гибели двух матросов. Причину тревоги офицеров корабля Егоров понял. И здесь на борту корабля в открытом море очевидно, как в политических отношениях между государствами, важны не намерения, а возможности. После смерти от побоев в кабацкой драке одного из матросов удачи в порту Менса и гибели прошедшей ночью двух моряков от рук пилонской черни, экипаж судна насчитывал теперь всего 18 человек, включая офицеров и боцмана. А с учетом того, что амулеты магической защиты имелись только у капитана и суперкарга, богатенького сына владельца корабля, то группа взятых на борт пассажиров, среди которых неожиданно оказались две искмогини с боевыми заклинаниями и пара умелых, не чета матросам, бойцов, могла легко захватить удачу. Да, среди взятой на борт группы есть девушки и дети, но нервозность экипажа данный факт не снимал. «Нравы в Средневековье весьма суровые, и никто за лояльность и доброжелательность незнакомых людей тут поручиться не может». «Ерунда. Понервничают немного, да успокоятся», — отмахнулся землянин. «Заодно вспомнят, что случись встреча с пиратами, еще одна боевая могиня лишней точно не будет». «И видишь, как наша соратница Лана песикам понравилась?» «Весьма похвально», — саркастически хмыкнула иск могиня. «Игорь, я, конечно, никогда ранее не общалась с аристократией столь высокого полёта. Мне и подонка Крема с его мерзавками женой и дочерью хватило. Но о дворцовых нравах наслышано немало. Поверь, там всё пропитано интригами, предательством, подлостью и чудовищной жестокостью. А наша соратница Лана спародировала она, впрочем, не очень успешно, голос друга. Из самых-самых верхов этих аристократических гнёзд». Хорошо ещё, что Герцигени поверила в слабую пригодность моего, как считается, умения. А если всё же заподозрит, что пространственный переход был не на максимально для него возможные 2 сотни шагов, если догадается об истинных возможностях твоего пространственного тоннеля, за тобой ведь настоящая охота начнётся. Или ты хочешь до конца своей или её жизни, напарница кивнула в сторону Латаны, быть неразлучно при ней? По большому счету, подруга сейчас произнесла вслух то, о чем думал Игорь. Только он решение уже принял и менять его не собирался. «Не догадается, с чего бы?» Егоров помахал рукой капитану, в очередной раз хмуро посмотревшему на торвальница. «Она же видит, что одаренная ты, а не я. И резонно рассудила, наверное, сразу, что будь заклинанием мощным и важным, про него давно бы уже все знали, и твоя ирония насчет собак напрасна. У меня-то на этот счёт есть своё мнение, основанное на личном многолетнем опыте. Многолетнем не сдержалось смешкотание, старичок ты мой. У нас в Монголии есть места, где день за три считают, соответствующей оплатой и выслугой, но я не об этом. Знаешь, щенка приручить может любой, а вот добиться благосклонности от взрослых, битых жизнью псов может только человек без гнили в душе, правда? Собаки даже острее детей чувствуют мерзость в людях. Если у лата, хмм, у ланы имеются отвратительные качества, то они лишь результат воспитания. Значит, есть поле деятельности и для психологически-педагогических талантов твоего друга. Не слышала про такие. А мне веришь? Ты пока не давал повода усомниться в тебе. Серьёзно ответила Таня. В этот момент, словно бы подтверждая правоту землянина, из трюмы выскочили кольт с гильмой. Эти два чуда за неполные полдня успели уже облазить весь корабль и со смехом подбежали к принцессе, что-то оживленно ей рассказывая. Латана улыбалась им вполне искренне. «Вот видишь, я не подвел ни разу!» Игорь назидательно поднял вверх палец. «Да, ты карту мою из суммы достала?» Хаус, да что ты носишься со своим рисунком, как не знаю с чем? Сверяюсь. Пусть Игорь никогда картографию и не изучал, но результат своего труда в этой области его самого порадовал, а остальные, включая и подругу, пусть думают, что хотят. Капитан Тушт при поднятии якоря сообщил, что плавание до Дува займёт у удачи примерно 7-8 дней. Едва рассвело, как Попаданец достал карту и сверился со своими расчётами. По ним выходило, что до мыса Герцкст от пилона чуть больше 1300 км. Скорость парусника, там, конечно, и много зависела от парусного вооружения и розы ветров при пересечении Атлантики, насколько он помнил, составляла около 120 морских миль в сутки. Удача же предстояла идти, используя не только естественное движение воздушных масс, но и магию капитана Авмея. Заклинание Ветер, по желанию применявшего его одарённого, могло калиброваться как по силе и направлению, так и по времени действия. Понятно, что чем сильнее создаваемый воздушный поток, тем короче срок его действия. Это заклинание относилось ко второму уровню, а значит, магического резерва владеющего данным умением одарённого хватит на 2 применения подряд. При необходимой для движения судна скорости воздушного потока длительность действия ветра составляла 3,5 десятины, то есть почти 4 часа. Если все это учесть, то можно сделать вывод о приемлемой точности начерченной землянином карты. Единственный момент, который Егоров не смог никак увязать со своими вычислениями, это характеристики самого корабля. Он посчитал, да и назвал удачу «каравеллой», потому что внешне это двухмачтовое судно походило на корабли такого типа «каравеллой», несколько раз видены по паданцам на картинках только вот соответствуют ли мореходные качества здешних судов земным ещё предстояло выяснить уверен, что на тебя рыба так подействовала, а не качка, tadiн что-то разглядел в выражении лица друга нет, точно, морской болезнью я не страдаю, проверено. Игорь имел опыт морского плавания, только, естественно, не на примитивных парусных кораблях И кое-какие опасения насчёт реакции своего организма при путешествии на удачи у него были. К счастью, все неизбежные неудобства оказались вполне терпимыми. Хорошо уже то, что на судне нет гребцов, и дышать миазмами человеческих испражнений, поднимающихся из-под палубы, не придётся. На корабле было достаточно места, чтобы пассажиры не спали прямо на досках настила. Нет, конечно, никто им отдельных кают не предоставил. Они все были заняты офицерами корабля. Зато в носовой части под палубой имелось вполне просторное помещение, где на подвесных койках могла разместиться вся компания Поподанца. Игорю приходилось лежать в гамаке, только это происходило днём, на даче у родителей. Спать в нём он ещё не пробовал. От намёка на магическую помощь подруги в восстановлении его сил Егоров отказался. Лучше пойдём к капитану, и ты предложишь ему свою помощь по выполнению энергии корабельного артефакта. Сам он не попросит, думает, что ты много денег за это потребуешь. А ты скажешь, что сделаешь безвозмездно, то есть даром. У него тогда сегодня на два ветра хватит сил. Да и нам надо с моряками отношения налаживать. На многих судах морского класса использовали защитные амулеты на основе больших кусков кварца. Обычно прикреплённые к основанию главной мачты и спасавшей корабль от магических ударов извне. В отличие от драгоценных камней при создании амулетов, кварц не только требовал больших размеров, но ещё и имел свойство со временем терять влитую в него энергию. Обычно Авмий пополнял артефакт своего судна в день накануне отплытия. Но в этот раз всё по непонятным причинам пошло не так. Разумеется, не смог скрыть удивления капитан, услышав предложение Тани. Буду весьма признателен, но да не нужно нам за это ничего, ещё раз сказал Игорь. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы наше плавание прошло быстрее. Помощь одной из пассажирок, как и предвидел землянин, значительно снизила напряжение, возникшее было с экипажем после отплытия. За обедом изменившееся настроение офицеров и матросов удачи сразу же почувствовалось. Правда смена косых взглядов инахмуренных глубов у моряков на улыбки и шутки неожиданно принесла проблему. Обедали все и пассажиры, и экипаж, кроме вахтиных, за одним П-образным столом, поставленным на палубе между мачтами. Вообще по поданцу было удивительно видеть взаимоотношения между моряками на судне. С одной стороны, матросы в запровинности, словно последних рабов, могли выпороть леньками, пропустить под килем или просто повесить. А с другой они вполне свободно говорили и даже спорили с офицерами или боцманом и питались с ними из одного котла. Настроение пассажирам и капитану за обедом испортил суперкарго летаны Мир, который начал проявлять повышенный интерес к Эмилии и даже недвусмысленный намёк пар на оставить его подругу в покое, никак не подействовал на сына хозяина судна. Капитан Тушт, порывавшийся в начале что-то сказать своему офицеру, решил промолчать. Вспомнил, кто ему платит за работу. Летан, позвал попаданец суперкарга. Ты помнится хотел, чтоб я тебе несколько приёмов работы клинком показал. Нет желания помахать мечами после обеда. Второй раз могу я не предложить. Всё же офицер совсем недавно покинул порт, где с девицами лёгкого поведения он наверняка сбросил напряжение от пребывания в море. Да и его ухаживание за симпатичной воровкой были вызваны вспыхнувшим интересом, а не страстью. Так что угроза умелого мечника Игоря больше уроков в бою не предлагать, подействовала так, как землянин и рассчитывал. С удовольствием отозвался летаный мир. Только мне сейчас на вахту. Вечером, вечером так вечером, согласился Егоров. Нет, вот почему бы сынку владельцу удачи не запасть на Айсу. На взгляд землянина, она даже симпатичнее своей подруги. Или тут соревновательный эффект сказывается? Ещё в родном мире Игорь замечал подобное поведение за некоторыми своими знакомыми, которых тянуло только к тем девушкам или женщинам, кто имел друга или мужа. Так ты же сейчас на мечом, удивился суперкарго, лёжа спиной на досках палубы и отарапела, смотря на приставленный к его горлу клинок. Как и обещал, Егоров дождался окончания вахты Эмира и в носовой части корабля показал ему пару приёмов боя, разработанных лично. Тебе шашечки или ехать? Что? Я спрашиваю тебя, обязательно нужно отбить меч противника своим или ты хочешь одержать победу в бою? Осознав правоту Тарвальнца, летан в подробностях изучил показанные ему приёмы ухода в сторону под сечки и опрокидывания врага. И затем ещё с час их потренировал под наблюдением Игоря. "Это здорово", высказал своё мнение суперкарга, когда у него начало более-менее получаться. "Только тренироваться надо почаще". Попаданец похлопал офицера по спине. "Смотри, как ты уже тяжело дышишь. В нашем возрасте так себя запускать не стоит. Я понимаю, что в пилоне пришлось много бражничать и подевкам. Кстати, насчёт них. Тебе не хватило? Нафига ты к имеле клеишься?" Что я делаю? Перестань летан, поморщился Игорь. Ты же умный и достойный офицер. К чему создавать проблемы на борту своего же корабля? Иногда ведь какой-нибудь пустяк, сущая мелочь, может привести к печальным последствиям. Уверен, ты это не хуже меня знаешь. Парн Кулик это член нашей команды, и мы все будем на его стороне, если вдруг что. Имея это в виду, А вообще мне очень хотелось бы иметь такого приятеля, как ты. Умного, сильного, много уже повидавшего. Как ты на это смотришь?» Совместив лесть, впрочем, большей частью вполне заслуженную, с не сильно завуалированными угрозами и предложив заодно партнерские отношения, попаданец достиг того результата, который перед собой ставил. Расстались землянин и данский офицер вполне дружелюбно. Спускаться под палубу желания ни у кого особо не было, Поэтому в свой отсек пассажиры отправились, когда солнце зашло, и на небе уже высыпала россыпь чужих в взгляду Игоря звёзд. "Дежурство организовывать будем, командир?" спросил Лоем, закрепляя гамак. Он покосился на сестру своего короля, занимавшуюся рядом с ним тем же самым. Обычные приятельские отношения с Герцегинией сложились только у Кольта и Гильмы, они поздно осознали, кем на самом деле является Лана. А когда до них всё же в полной мере дошло, с кем они имеют дело, то что-то менять было уже поздно. Да и дети как-то проще на подобное смотрят. Раз молодая тётя позволяет и желает, чтобы они себя так с ней вели, значит, это правильно. Сам Игорь сохранял в отношении Герцигени настороженность, у Тани к настороженности примешивалась некая тальлика неприязнь. Лойм побаивался лишний раз на Латану посмотреть, чтобы не выдать рвущиеся из него наружу почтения и верноподанические чувства. А парн с Эмилией Айсой заметно ее опасались. Иными словами, дискомфорт в коллектив Латана Пилонская все же вносила, зато других проблем не создавала. «Честно говоря, смысла в дежурстве я не вижу». Игорь присел на краешек сундука, стоявшего у крутой лестницы, спускавшейся с палубы. Но не нужно привыкать к расхлябанности и разгильдяйству. Поэтому мы станем бодрствовать первую половину ночи, вы — с парным вторую, девушек и кольты с гильмой от этой обязанности освобождаем. Он провёл взглядом поднявшуюся с ведром по лестнице Сенты и услышал голос Герцегини, умудрившейся устроить себе лежак ранше бывшего десятника. Я тоже могу подежурить, Игорь. Герцигине легко забралась в подвесную койку. Не забывай, что я ещё и боевой и скмак. Помощь Лотана была не нужна, но Землянин посчитал, что привлечение выскородной аристократки к общим делам пойдёт только на пользу и ей и ему и всем остальным. Я не забыл. К тому же вижу, что ты не какая-нибудь принцесса на горошине. "Каюсь, Лана, были у меня опасения ещё на завтраке, что ты запустишь миску и внесчастного Юнгу, который тебе её подал. Но нет, даже такое суровое испытание, как матросская еда, ты выдержала с честью. В отсеке раздался общий приглушённый смех, улыбалась Игерцигния с каким-то загадочным любопытством рассматривавшая своего командира. У Землянина появилось чувство, что его оценивают как абитуриента на экзаменах." На хоть и иногда приходилось и вообще весь день голодать, сообщила Латана и спросила: А что за принцесса на горошине? Да ладно, ты что, не слышала эту историю? Попаданец подошёл к своему месту отдыха и принялся его готовить. Вообще-то и я не знаю такую, со своего гамака толкнула его ногой в плечу Таня. Сказки Андерсена и других авторов Игорь всего полгода назад читал племянницам. Пока двоюродная сестра ездила на медосмотр, куда погнали всех учителей школы, в которой она работала, так что сюжеты он помнил хорошо. Понятно, что Гильма с Кольтом от услышанной истории были в полном восторге. Но вот то, что даже Лойм, не говоря уж про остальных, отнёсся к этой простенькой сказке как ребёнок, землянина насмешила. Игорь, расскажи ещё что-нибудь, умоляюще попросила Гильма. такой же просьбы читалось и на повёрнутых к нему лицах остальных его соратников. Хорошо, расскажу ещё про Золушку, согласился землянин, но потом спать. Утро, вечер, утреннее. Эту сказку он поведал не в русском, а в подлинном немецком варианте. Егоров посчитал, что для местных нравов будет понятнее, если злую мать и её отвратительных родных дочерей в конце повествования упакуют в металлическую бочку, изнутри утыканную гвоздями, и скатят с обрыва. С реакцией своих слушателей он угодил в самое яблочко. Они были в полном восторге. Лишь Герцигине расчётливо заметила: "Это очень богатое королевство. Железная бочка, железные гвозди". Мы не можем позволить себе такие расточительные казни. А было бы интересно,